следующие дни ничего интересного в дороге не происходило, если не считать совершенно свинских условий на местных постоялых дворах. Впрочем, на мой взгляд, и в этом тоже не было ничего интересного. По-персидски название станции, где путники меняют лошадей, похоже на мамзель. На одной из таких мамзелей с нами вышел неприятный случай. Заселившись, мы оставили вещи в номере и пошли немного размять ноги. Гуляли мы недолго, но, возвратившись назад, обнаружили, что вещи наши почему-то выставлены во двор. Найдя смотрителя станции, оборванного нищего перса, мы спросили его, что все это значит. Он отвечал, что когда мы ушли, явился слуга местного губернатора и сказал, что скоро приедет его господин, которому нужна самая лучшая и большая комната. Подумав немного, смотритель решил, что лучше нашего номера ему не найти. — Ну что же делать нам? — спросил я. — В таком случае дайте хотя бы другую комнату. Однако других свободных комнат не имелось. У нас не было даже формального повода возмутиться, поскольку за комнаты на станциях не платят. Разве что вы воспользуетесь здешними лошадьми. Так или иначе, ночевать на улице мне совсем не улыбалось. Я стал подумывать, не прийти ли в ярость, но меня упредил Гонзалин. — Не беспокойтесь, хозяин, — сказал он. Добрые люди всегда найдут общий язык. С этими словами он уединился со смотрителем для беседы. Не знаю, о чем они там толковали, но спустя пять минут наши вещи уже внесли обратно, а смотритель забился в какую-то тарканью щель и до самого нашего отъезда не показывал оттуда носа. Как уже говорилось, за комнату в Мамзелях ничего не платят. Правда, по неписанным законам на станциях принято давать смотрителю «Анам». То есть своего рода подарок. Гонзолин, однако, объявил, что никакого анама смотрителю не полагается, хватит с него подарка в виде синяков по всей физиономии. Но я все-таки пожалел бедолагу и оставил ему утешение пару кранов. Чуть больше 60 копеек на русские деньги. Когда мы вместе с караваном выезжали со станции, несчастный смотритель выбежал и кланялся нам вслед. Такое впечатление произвела на него моя неожиданная щедрость. Но, между нами говоря, щедрость это была лишней, поскольку обслуживание на станциях, поставленное из рук, вон плохо. Если вы путешествуете сами, на этих станциях вам должны сменять уставших лошадей на свежих. Однако сделать это почти невозможно. Обычно тут вам дадут таких клячь, на которых смотреть страшно, не то что ехать на них. Может статься, что до следующей остановки вы будете тащить их на себе. Справедливости ради скажем, что не везде царит такое безобразие. Ближе к столице, где-то после города Казвин, образ станции становится более человечным, а сами они делаются гораздо чище. Кроме того, здесь уже появляются теплые комнатки с мебелью и мягкими кроватями. Единственное, с чем не могут справиться персы, так это с неизбежными насекомыми на постоялых дворах. но Гонзолин уже наловчился истреблять их посредством керосина. Да здравствует Альфред Нобель и все нефтепромышленники на свете. Всю дорогу помощник мой объедался сушеными фруктами, которым, по его словам, он еще с детства обнаружил необыкновенные пристрастия. Признаться, он меня этим немного раздражал. Кому охота видеть перед собой вечно жующую физиономию? На мои упреки он лишь отъезжал в сторону, но жевать не переставал. Долго ли коротко, но, наконец, мы добрались и до Тегерана. По форме столицы Персии представляет собой что-то вроде огромного круга. Круг этот, в свою очередь, окружен защитными земляными валами. Вдоль этих валов тянется ров, через который переброшены 14 мостов, ведущих к 14 воротам. Ров можно запрудить водой, но в современной войне толку от этого немного. Когда смотришь на город из-за вала, самой столицы почти не видно, видны только минареты и дворец Шаха. Перед тем, как войти в Тегеран, нам нужно было миновать таможенного офицера. Важный вид этого достойного человека немного искажали короткий по щиколотку брюки, придававшие ему несколько клоунский вид. Тем не менее, он со всей тщательностью проверял баулы и тюки, въезжавших в город путешественников. При взгляде на женика я вдруг почувствовал смутное томление. Чем ближе подходила наша очередь, тем сильнее становилось это томление, хотя причины его я понять не мог. — А больших начальников они также проверяют? — пробурчал Гонзолин, которому надоело стоять в очереди. — Больших начальников, — повторил я и посмотрел на него, — Вдруг сознание мое озарилось, и причина томления сделалась совершенно ясной. Ты помнишь, мамзель, где нас выселили из комнаты, потому что должен был явиться губернатор? Гонзолину, само собой, помнил. Он даже подивился тогда, что вещи наши стоявшие просто так во дворе никто не забрал. «Удивляться тут нечему», — отвечал я. «Здесь суровые законы против воровства могут отрезать уши». А если украдено много, то и руку отсечь. Скажи мне, губернатор тогда появился в нашем постоялом дворе? — Нет, — отвечал Гонзолин, — не было. Мы уставились друг на друга. — Тут-то и оно, — заметил я. — Бояться надо не того, что могли забрать, а того, что могли подбросить, — закончил за меня Гонзолин. И по обыкновению закончил назидательно. — Сам Абрам дался в обман. К тут был помянут какой-то легковерный Абрам, не знал, я думаю, и сам ганзелин Впрочем, мне некогда было комментировать дурацкие присловия. Я уже обшаривал наши чемоданы. Слуга присоединился ко мне, и вскоре на дне самого большого баула мы откопали заботливо укутанную в шерстяную ткань склянку. На склянке красовался череп, скрещенные кости и английская надпись «Poizen». А чтобы... Не было никаких сомнений, что это за яд такой. Тут же имелась еще одна — сайнаид, то есть цианид. Внутри склянки пересыпался бесцветный порошок. — Что написано? — спросил Гонзолин, не сильный. В иностранной учености здесь написано «цианистый калий», — отвечал я. — Это очень сильный яд. — Добрые люди подсунули нам яд? — удивился слуга. — Зачем? — не Ответ на этот заковыристый вопрос был очевиден. Яд там или не яд, еще непонятно, зато ясно, что такая склянка — подарок для таможенника. Может быть, нас и не бросили бы в тюрьму, но точно ободрали бы как липку. Прием старый как мир, но довольно эффективный. Оставалось понять, кто это придумал и чего следует ожидать дальше. Но поразмыслить об этом толком я не успел, потому что таможенник возгласил, «Следующий!» Следующими были мы. Я велел Гонзолину быстренько закопать склянку на обочине, а сам повернулся к стражу границы с самой любезной улыбкой. Тот, однако, улыбаться в ответ не стал, но весьма деловито принялся за осмотр нашего багажа. Он потребовал вывернуть все чемоданы, но не удовлетворился этим и пересмотрел отдельно каждую вещь. Я бывал в разных странах, но столь строгой таможни даже и припомнить не мог. На миг мне почудилось, что офицер не вообще досматривает нас, а ищет что-то совершенно конкретное. Впрочем, ничего интересного для себя он не обнаружил и, в конце концов, с видимым разочарованием все-таки пропустил нас в город. «За нас взялись всерьез», — заметил я Гонзолину, когда мы в конце концов все-таки прошли досмотр. «Знать бы еще кто». Вопреки ожиданиям, слугам мой не ответил пословицей, но лишь хмуро промолчал. Войдя в город, мы отправили наши чемоданы на постоялый двор, а сами двинулись к моему месту службы, то есть к персидской казачьей бригаде. Казармы бригады выходили на плац Мейдан и Машк, он же Машк-Мейдан. Над входными воротами казарм красовались декоративные балкончики и львы. Тут же развивался флаг Персии. бензолин церемонно постучал в открытые ворота и торжественно объявил сонному оборванному часовому что приехал новый ротмистер его высокоблагородие, раз егорин персидский часовой кажется не очень даже понял о чем речь но изобразил вящую готовность служить и ужасно медленно побрел в глубь казарм видимо за урядником или офицером мы покуда остались снаружи ожидать ганзалин по своему всегдашнему обычаю стал рыскать по площади, где, на мой взгляд, не было ничего интересного, только вездесущие продавцы воды до стайка дервишей. Подивившись, сколько в стране бродячих суфиев, я стал осматривать здание казарм снаружи, припоминая историю персидской казачьей бригады. История эта пока не насчитывала и десятка лет. В 1878 году шах Насер-ад-Дин побывал в России. По Закавказью его сопровождали казаки, которые поразили царя-царей как молодецким видом, так и выучкой, в особенности же лихой джигитовкой и владением шашкой. Шах попросил великого князя Михаила Николаевича направить в Персию русских офицеров для создания и обучения персидской казачьей кавалерии. Русское правительство не возражало, так и возникла бригада. Формально она подчиняется военному министру Персии, де-факто нашему посланнику, а напрямую командует ей полковник русского генерального штаба. Также примерно обстоит дело и с командованием полками. У каждого есть персидский генерал, но приказы отдают русские офицеры. Часть бригады сформирована из мухаджиров, переселенцев с Кавказа, другая часть из кого попала, в основном из местных племен. Создателем бригады был полковник Дамонтович. Сейчас ей командует полковник Кузьмин Караваев. Наконец из ворот вышел урядник. Это оказался средних лет бравый усач по фамилии Калмыков. — Здравия желаю, ваш Высокое Благородие! На приветствие я отвечал довольно сдержанно, поскольку прождал у ворот не меньше 15 минут. Калмыков объявил, что за полковником уже послали, правда, он, кажется, не дома, так что поиски займут некоторое время, а пока предложил пройтись по казармам и лично ознакомиться с жизнью бригады. Я не возражал. И мы вступили под своды, если можно так выразиться, местной казачьей альма-матер. Следом за нами поспевал Энзалин. «Честно сказать, Ваше высокоблагородие, не с чем тут особенно знакомиться», доверительно говорил рядник пока мы с некоторым изумлением озирали открывшийся нам пейзаж. не «Нестроение, свинство и более ничего. Но нашей вины в этом никакой нет». тому как местные жители ленивые и нелюбопытные, так что никакому Пушкину и не снилось. Ежели хоть в малой степени удается на короткий срок навести дисциплину, и то уже надо отмечать как великую воинскую победу. В правоте его слов я смог убедиться лично. За воротами мы вошли в неширокий двор, где стояли амбары и орудийный сарай. Далее следовали еще ворота и второй двор. Налево и направо имелись две караульные комнатки, а рядом с ними карцеры, куда я заходить не стал из чистой брезгливости. В караулках сидели только нижние чины. «Персидские же офицеры», — как с легкой гримасой заявил урядник, — «извали отдыхать!» Вид у нижних чинов был, как и у первого часового, оборванный, а некоторые явились нашему взыскательному взору в одном из поднем. Глядели они на все равнодушно, как индусы или греческие боги. Только грозный окрик Калмыкова заставил их подняться с пола, где они кейфовали, и выстроиться в самый кривой фрунт, который я когда-либо видел. «Что-то у вас караульной комнаты больше на собачьи будки походят», сказал я Калмыкову. Тот не стал меня убеждать, что это местная архитектура такова, а честно развел руками. Дескать, денег нет на обустройство, да и были бы все равно вмиг загадят. Впрочем, по его словам, имелась в казармах одна караулка, сделанная по европейскому образцу, но туда никого не пускают, и открывает только для русских инструкторов или при посещении казарм знатными лицами. «Желаете осмотреть?» — осведомился Калмыков. Я только рукой махнул. Бог с ним. «С европейским образцом. В другой раз посмотрим. Мы прошли во второй двор». Посреди него красовался бассейн с фонтаном, по чистоте легко могущий соперничать с выгребной ямой. — Чистим, чистим, а толку нет! — с горечью бросил урядник. — Эти большие бузуки белье в нем стирают. Разные хозяйственные надобности справляют. Бросают, что ни попадя. Мы уже отчаялись. — Надо палкой бить, — авторитетно заявил Гонзалин. — И штрафовали, и палками били, ничего не помогает. — Надо сильнее бить, — не отступал Гонзолин. Позже я убедился, что бассейны с фонтанами — вещь в столице повсеместная. Но все они, как ни странно, тоже были грязными и вонючими. Даже те, которые находились во дворце Шах-эн-Шаха. Вспомнив, что многие странности в России объясняются загадочной русской душой, грязные фонтаны я решил отнести по разряду загадочной персидской души. Вокруг второго двора расположились разные мастерские, где производилось, кажется, все на свете, от щедел до казачьих шашек. Мы мастерских осматривать не стали, а сразу пошли в казарму для нижних чинов. Тут нас встретили огромные залы, где по стенам стояли зеленые деревянные шкафы в две двери и с ящиками внизу. Как объяснил Калмыков, шкафы эти при разборе превращаются в кровати. дверцу у них на петлях. При необходимости откидываются сверху вниз, потом подставляются две ножки так, что из дверцы образуется еще и скамейка. На скамейку эту кладут на ночь тюфяк и подушку, и ложатся сами. Утром же все убирается в шкаф, который возвращается к своему обычному виду. — Очень удобная конструкция! Господа инженеры придумали! — с такой гордостью сказал вредник. Как будто господа-инженеры изобрели по меньшей мере двигатель внутреннего сгорания. Осматривая шкафы кровати, мы с Гонзолином переглянулись, вспомнив, сколько насекомых водится в Персии, и дружно решили, что подобные шкафы вполне удобные для них жилище С каким количеством клопов приходится делить такую кровать, страшно даже подумать. Впрочем, может быть, я возвожу на Праслину. И здесь все подвергается такой выдающейся очистке, что клопы, если и заходят сюда, то только на минуточку попить чаю веселой компании. Я прикинул на глаз количество шкафов, и вышло, что в каждой казарме должно спать по 150 человек. Калмыков кивнул, но признался, что заняты кровати меньше, чем на четверть. То есть получается человек по 30-40 в казарме. Женатые нижние чины ночуют дома, а здесь спят только байгуши, бессемейные бедняки. Меня такая беспечность несколько удивила. А если ночью выйдет тревога, — полюбопытствовал я, — урядник развел руками. В ружье поднимут только тех, кто имеется в наличии. Я подумал, что если такой беспорядок царит в образцовой, по персидским меркам, казачьей бригаде, что же происходит в обычном войске? На практике подобное устройство военной службы значило лишь одно. Если напасть на город ночью, он будет беззащитен. Оставалось только удивляться гуманности или ленности зели султана, который при желании мог овладеть городом за несколько часов, но почему-то до сих пор этого не сделал. Калмыков уговаривал меня посмотреть еще и кухню, отпробовать, чем тут кормят, но я отказался. Все, что было нужно, я уже увидел. Впрочем, Кузьмин Караваев все еще не явился, и я согласился заглянуть в бригадный лазарет. В конце концов, если начнется война, лазарет — место далеко не последнее. ганзалин заворчал, говоря, что благородный муж не должен пропускать обед и вообще должен закусывать при каждой возможности. Однако поколебать меня ему не удалось, и он быстро стушевался. Внешне лазарет выглядел неплохо. Три чистые комнатки с застеленными кроватями. В одной из них размещалась целая аптека со шкафом, в котором вместе с полными склянками почему-то во множестве стояли и пустые. Не успел я спросить, что может означать такая конфигурация, как явился старший врач Хекимбаши. Звали его, кажется, Шахзаде Ибрагим Мирза, и, насколько я понял, он принадлежал к местной знатии. Впрочем, толку от этого не было никакого, сразу стало ясно, что врач он не кудышный. Правда, то, что он потерял во врачебном искусстве, он с лихвой восполнил в ораторском. «О, блистающий своими добродетелями рот, мистер, подобный солнце и луне, и даже во много раз их превосходящий, да будет благословен твой визит в нашу утлую обитель!» — обратился ко мне Хеким Баши, едва Калмыков представил меня ему. Я не удержался и поморщился, поскольку никак не могу привыкнуть к местной велеречивой манере, которая иной раз кажется мне просто издевательской. на Хиким большей трансформации моей физиономии не заметил, а взялся рассказывать о важности медицинской помощи в военное, а равно и в мирное время. Я не буду передавать всю ту чепуху, которую он с важным видом сообщал, Могу только сказать, что вы поистине взысканы Аллахом и Пророком, раз вас эти глупости. Пока он болтал в свое удовольствие, я взял одну из полных склянок и понюхал. Запах показался мне странным. Тогда я взял другую, третью, четвертую. Все они пахли одинаково и как-то, я бы сказал, не совсем по-медицински. Смутило меня и то, что склянки не были подписаны. Как же понять, что там внутри? — Это что за лекарство? — спросил я. Урядник внезапно покраснел, а Хиким Баши ласково улыбнулся и ответил. — Лучшее лекарство на свете, созданное самой природой. — И что же в него входит? — не отставал я. — Мел, вода и много краски. — отвечал этот удивительный эскулап. На мой вопрос, где же настоящее лекарство, я услышал уже знакомый ответ про нехватку денег. «Но помилуйте», — изумился я, — «как же вы лечите больных?» «А больных нет», — отвечал Хикимбаши. «Больных, слава Аллаху, исцеляет Всевышний прямо у них дома». Я вполне допускал, что Всевышний мог исцелять больных и увечных прямо по месту жительства в мирное время, но как быть во время войны? Неужели они и раненых отправят лечиться по квартирам? «Аллах, милостивый и милосердный, не попустит случиться войне в нашем благословенном Отечестве!» С чрезвычайной убежденностью отвечал Ибрагим Мирза. Я хотел было спросить, к чему же тогда были все его разговоры о медицине? Если Всевышний лично охраняет мир в стране, так надо бы немедленно распустить не только казачью бригаду, но и все шахское войско. Однако, глянув на вдохновенную физиономию собеседника, я передумал. Тем не менее, осмотр лазарета я завершал с полным убеждением, что если бы Зелий Султан захотел захватить столицу, он сделал бы это без всякого Максима, одними голыми руками. Мы уже собирались закончить нашу экскурсию, как в лазарет ворвался человек в белом поварском колпаке. Лицо его перекосилось от ужаса и цветом почти сравнялось с колпаком. «Господин», — хрипло прошептал он на ломаном русском языке, «Тревога!» «Неужели началось?» — изумился я. «Неужели мысли мои телепатическим путем достигли зели Султана? И он решил атаковать столицу, не ожидая никаких пулеметов? Однако тут же выяснилось, что тревога была не военной, а имела прямое отношение ко мне. Из панических криков повара, мешавшего русскую речь с персидской, я понял, что с моим помощником случилось нечто ужасное». Мы с урядником бросились вслед за поваром в кухню. Первое, что я увидел, был лежащий на полу Гонзолин. Он валялся ничком, кожа его потемнела, дышал он тяжело, глаза покраснели, зрачки расширились, на лбу выступил холодный пот. «Что происходит?» — взревел. Я, хватая Гонзолина за руку и пытаясь нащупать пульс, который, как назло, прощупывался очень плохо. Первым моим порывом было сделать ему искусственное дыхание. Я уже наклонился пониже, Но тот взгляд мой упал на пол, рядом с плечом, бедняги. На полу валялась уже знакомая мне этикетка с черепом и костями и надписью цианид Проклятие! Неужели Гонзолин не выбросил яд и решил припрятать до лучших времен? Картина была совершенно ясна. Он не придумал ничего умнее, как положить склянку в карман, не приняв никаких мер предосторожности. Пробка открылась, и он либо вдохнул ядовитые пары, либо яд попал ему на кожу. Я обхлопал его карманы, но ничего не нашел. Может, склянка куда-то закатилась? Может, найдя ее открытую, он просто избавился от нее? Так или иначе, искать яд сейчас времени не было. На воздух его быстро скомандовал я уряднику и повару. Они подхватили Гонзолина и потащили к выходу. Я стал метаться по кухне, открывая и закрывая шкафы, и, наконец, увидел то, что искал — банку с медом.